Мечта букиниста представляет. Рим. Книга вторая. Глава пятая. Испытание на излом. Ветер треплет мои волосы, бросает в лицо водяную пыль. Квинт, говорю я, ты как? Рим. Палатинский холм. Дом семьи Диметриев целистов. Серое небо вливается в атриум через отверстие в крыше. Нарастающий шум дождя. За стенами дома потоки воды несутся по мостовым Рима, с рёвом вливаются в канализационные стоки, пробегают под всем городом и обрушиваются в Тибр. В следующее мгновение небо раскалывается на тысячи кусков, озаряется синеватой вспышкой. Гремит гром. Мы стоим у бассейна, смотрим, как капли разбиваются о поверхность воды. Она морщится. Мне 21 год. Луцию 25, Квинту, хотя он выше нас обоих на голову, всего 16. Наш отец, убит во времена проскрипций. Его казнили по приказу Августа. Имущество и земли отца конфисковали, но приданое матери Квинта, бросившийся в ноги принцепсу, оставили. Так что у нас есть, что проедать и чем распорядиться. Позже Глуций получил назначение в Панонию, успешно командовал когортой, затем отрядом союзников и частично восстановил состояние семьи. Теперь мы достаточно богаты, чтобы в будущем я мог стать сенатором. А теперь смерть матери Квинта подкосила нас снова. И дождь, капли летят сквозь проём крыши во внутренний дворик, разбиваются о камни. Щёлк, щёлк, щёлк. Медленно другие падают в маленькие бассеи. Мы стоим рядом. Наши с Луцием тоги мокрые, то никак Винта тоже. Капли с волос стекают на лица, словно мы плачем. "Братья", произносит Луций. "Братья", и замолкает. "Мама", говорит Квинт. Мы молчим, стоя под дождём. Вода струится с наших одежд и собирается в лужи на мозаичном полу. Мама Квинта, думаю я. Она была красивой. Квинт опускает голову и хлюпает носом, как в детстве. Он самый младший. Всё будет хорошо, брат, говорю я, поворачиваясь и иду вдоль галерей. Мы справимся. В последний момент я оборачиваюсь и вижу их. стоящих рядом у бассейна с дождевой водой луций и квинт они совершенно не похожи друг на друга и одновременно они одно целое это так правильно что у меня щемит сердце это мои братья мы часто в детстве дрались лупили друг друга всем что под руку попадётся Это бывает. Только самые близкие люди могут сделать тебе по-настоящему больно. Друг. Что это слово значит для меня? Как поступить, если человек, которому ты доверял, оказывается убийцей и предателем? А? Не знаешь, Гай? А ты подумай. Подумай, пока есть время. Глухой перестук копыт. Солнце почти зашло. Кроваво-красный закат медленный, неторопливый опускается на германскую землю. Я думаю. Мы подъезжаем к расположению ауксиляриев. Три германские когорты находятся здесь во временном лагере. Смеркается. Аккуратный чистокол окружает лагерь по периметру. Колья заострены, всё по уставу. На деревянных башенках изостыли часовые. Я вижу их чёрные силуэты на фоне помяне ещё неба. Вокруг лагеря идёт ров, тускло блестит вода. Отлично. Уверен, размеры рва и количество воды в нём соответствуют самым строгим военным правилам. Мы подъезжаем к главным воротам. Они находятся на северной стороне прямоугольника. Всё как положено римскому военному лагерю, за исключением того, что это германский военный лагерь. Я толкаю жирпца пятками вперёд, вперёд, быстрее. Что будет, если в открытом бою столкнутся легионы и серый поток германской конницы? Но ну, варваром точно не позодровятся. Лучше нашей пехоты нет ничего. Даже несокрушимая фаланга спартанцев, даже парфянские катафрактарии, закованные в железо с головы до ног, на лошадях, покрытых панцирями, не рискуют сталкиваться с легионами лав-в-лап. Солдат Красса парфяне закидывали стрелами издалека, не принимали открытого боя. Умные люди парфяне знали, что в прямом столкновении легионы сомнут их к чертовой матери. Поэтому парфяне изматывали легионеров и водили их по пустыне, засыпали стрелами, закидывали камнями. Жажда, усталость и сомнения воинов в собственном полководце довершили остальное. Погибли тысячи. Легионов Красса больше нет. А его голову парфяне прислали в Армению царю Артавазу как подарок. Главные ворота С наступлением темноты они закроются окончательно. Но мы успеваем, хотя и в последний момент часовые уже начали поднимать мост. Часовой оборачивается на окрик Тита Валтумия. Пауза. Германец смотрит на нас, мы на него. Все-таки непривычно видеть варвара в римских доспехах. Шлем застегнут, как положено, Лорик очищена. Часовой выпрямляется, поднимает руку. Стой. Дисциплина. Пароль, требует он с жутким акцентом. Тессехра вместо тесера. Варвар раскатывает р горлом, словно там что-то застряло. Понятия не имею, говорю я. Придумай что-нибудь сам. Я, Гай Диметрий Целест, легат 17-го легиона, приехал к вашему командиру. Короткая заминка. Через некоторое время они находят караульного офицера, тот приказывает открыть ворота. Мы въезжаем в лагерь, ровные ряды палаток слева и справа, главная улица, освещенная кострами. Едем шагом. Санктум Преториум, главная площадь лагеря. священное место. Каравольный офицер предлагает нам спешиться. Я знаками отсылаю варваров прочь и иду к палатке командира. Здесь трудно заблудиться. Всё как в настоящем римском лагере, разве что палаток поменьше, и вокруг одна варварская речь. Тит Валтуми следует за мной. Лицо у него странное, похоже, он такого не ожидал. Горят костры, Палатки выставлены настолько ровно, словно этим занимался сам великий вклид. У германцев теперь и землемера есть. Они не слижут кровь наших рук, гай, вспоминаю я слова Анну Мония Валы. Они откусят нам пальцы. Я чувствую в воздухе запах дыма и острый солоноватый привкус крови. Приведи нас с Титом. Германцы отрываются от еды, пялятся во все глаза, показывают пальцами: варвары, ублюдки. Ненавижу. Ненавижу их взгляды, ухмылки. Ненавижу то, как они кладут руки на рукояти ножей. Ничего. Мы ещё встретимся. У палатки военачальника медленно раскачивается на шесте алый значок виксивой. Осматриваюсь. Охраны нет. Только несколько гемов расположились неподалёку у костра и играют в кости. Я слышу дробный стук и азартные возгласы. Этому развлечению их тоже научили мы, римляне. До нашего прихода в Германию варвары развлекались в основном тем, что пили до полусмерти и грабили соседей. Я иду к входу. сердце голка стучит шаг ещё шаг внезапно навстречу выходит из палатки огромная тёмная фигура в первый момент я вздрагиваю проклятье чудовищно длинные и толстые руки облитые красноватым светом костра тёмное туника без рукавов короткая стрижка на римский манер разноцветные глаза Сейчас в темноте этого не разобрать, но я знаю, что глаза у германца разного цвета. Один зелёный, как сумрачный германский лес, другой ярко-голубой, словно небо под беспощадным ливийским солнцем. Перед нами стир, великан, разорвавший гладиатора голыми руками. Безумец. Куда? говорит гигант сонным голосом. Очень тихо, словно он спит, а мы с Цамтрионом ему снимся. Или он идиот. Такое тоже возможно. Я говорю: "Я хочу видеть вашего командира. Префект Армини. Здесь". Герман Цука страза молкают, переглядываются. Зачем германец смотрит куда-то между мной и титом? Один глаз заметно косит. Мы с титом обмениваемся взглядами. Центурион словно не взначай смещается влево, я вправо. Вдвоём у нас есть шанс даже против стира, отрывающего руки, стира-убийцы человека с фигуркой быка. Но если мы даже выиграем схватку, то проиграем войну. Думай, гай, думай. Уходить, говорит Стер медленно на искажённой латыни. Римленин совсем уходить. Шнегель. Кто уходить, переспрашиваю я. Ду уходить. Тит Волтумир распрямляется. «Смирно!» — говорит он голосом, от которого мне самому хочется выпрямиться. «Рвнись!» «Как стоишь, солдат!» «Легат приказывает пропустить его!» «Только Стиру все равно!» «Германец склоняет голову на бок и ворчит, как собака!» «Высокий гем у костра встает!» «Подходит к нам!» начинает говорить. Я не понимаю слов, но Тит заметно напрягается. Что ты сказал? Центурион поворачивает голову. Повтори. Стир вздыхает шумно, медленно с присвистом. Слушает. Я не могу смотреть на него прямо. Если я смотрю на Стира, волосы у меня на затылке шевелятся от ужаса. Поэтому я улыбаюсь. Это чтобы не стучать зубами Стир, а не к Герману Повторяет высокий гем раздельно и отчетливо, словно для младенца Понимаешь, герцог их ждет Он снова переходит на германский Высокий несколько раз называет Армению герцог Что у гемов означает военного вождя Герман, Армении герман, герцог Впрочем, как иначе называть командира трех германских когорт Агром неварвор молча сопит, сутулившийся громоздкий пугающий. В его расслабленной фигуре затаилась чудовищная сила. Мощные руки свисают словно безкостные. Они почти достают стиру до колен. А где-то на груди под туникой у великана спрятана крошечная фигурка быка силы и безумия вместе. Я знаю, не поворотливости, сонливости, стира, кажущиеся. На самом деле бык быстрый как молния и невероятно сильный. Чудовище полубог, уродливый отпрыск титана и смертной женщины. Гигант. В его разноцветных глазах отблески преисподней, огонь Прометея. Я бы не хотел встретиться с ним на арене. Да ни за что. Внезапно центурион делает шаг и оказывается перед германцем. Великан удивлён. Он моргает. Ты сильный. От звуков его голоса у меня в затылке озноб, словно их порождают исколеченные связки. Хочешь проверить? Центурион на две головы ниже германца. Тит Валтуми смотрит на быка снизу вверх. Глаза центуриона ярко-золотистого, сумасшедшего цвета, словно два яростных солнца. Он не отступит. «Двое сумасшедших. Вернее, один псих и один самоубийца. Я не преувеличиваю. Я видел, как Тит Валтумий сражается. Он прекрасный солдат и отличный центурион. Но стир, разделавший на арене одного из лучших гладиаторов Рима, опаснее его ста крат. На месте Тита я бы бежал без оглядки». Но Тит не бежит. В схватке больших умелых воинов с маленькими умелыми воинами обычно побеждают воины покрупнее. Тит, говорю я тихо, не надо. Центурион усмехается, не поворачивая головы. Я отвлеку его легат, а вы делайте, что задумали. Время застыло. Оно прозрачное и гладкое, словно критское стекло. и такой же хрупкое. Стир спокойно слышу я голос, низкий и хрипловатый, в нём словно звучат далёкие раскаты грома. Граз занадвигается. Стир замирает, затем поворачивается всем телом, точно собака на голос хозяина, Армени. Он говорит что-то стиру по-германски, потом переводит взгляд на меня. Гай «Прости моего человека!» — царь Херуско всклоняет голову. «Стир не хотел тебя обидеть. Рад вас видеть, Центурион. Заходите, прошу!» Прежде чем войти, Тит Волтуми оборачивается, смотрит на великана Стира. Внимательно. С прищуром. «Увидимся!» — говорит Центурион. Внутри горят светильники. От их чада у меня начинает кружиться голова и слегка подташнивает проклятие. Я наливаю себе вина. Руки трясутся так сильно, что приходится остановиться и начать снова. Ничего, еще раз. Меня бьет озноб, пальцы дрожат. Соберись, Гай, возьми себя в руки, легат. Наконец, справляюсь с вином, не сильно расплескав крылья. Красное пятно на столе расплывается. Выпиваю чашу залпом, не разбавляя водой и не чувствуя вкуса. По подбородку ползёт капли, я вытираю её тыльной стороной ладони. Кажется, у меня дрожат не только пальцы. Рад тебя видеть, друг мой Гай, говорит Арминий. Я искосо смотрю на него, отворачиваюсь. Он высокий и красивый и совсем не похож на того, кто мне нужен. Что привело тебя сюда в столь поздний час? Совсем не похож. Но это он. Убийца моего брата. «Тит», — говорю я. «Пожалуйста». Сложное сделать простым. Потому что отвечать ему выше моих сил. «Гай», — окликает меня Армини. «Я хотел тебе сказать...» Я киваю. Я не могу на него смотреть. Говорят, у варваров есть слово, оно означает стыд за другого человека. Забыл, как звучит. Сейчас бы оно подошло это слово. Мне стыдно. Стыдно за Армения, который оказался предателем и убийцей, фальшивым другом. Это стыд вытравливает мне нутро, словно уксус. Что сло Армения сигаетс? За моей спиной грохот, едва слышный, но мне он кажется громом небесным. Этот звук разлетается над всем варварским лагерем, над всей Германией. Сдавленная, ох, шум в возни. Я наливаю вина и начинаю пить. Все время, пока позади меня падает и хрипит, и ругается сквозь зубы, я пью. Медленно, без всякого желания... Не чувствуя вкуса, допиваю, ставлю чашу на стол. У вина привкус горечи. Легат говорит тит Волтуми за моей спиной. Он готов. Снова беру чашу, провожу пальцами по резному орнаменту. Пора. Мне придётся это сделать. Я смертельно трезвый. Я поворачиваюсь. Позволь мне рассказать тебе историю о другом Армении. Царь хирусков, варвар. Армений прижат к полу. Колено центуриона воткнулось царю хирусков в грудь, давит. Остриё меча упирается Армению под подбородок. Я хочу рассказать, как нашёл мертвеца и оживил его силой маленькой серебристой фигурки, как встретился лицом к лицу с человеком в маске, как он бежал, а я остался в дураках. Как я нашёл мёртвого легионера, как я спросил его и как он назвал имя. Надо бы рассказать, но я молчу. Слова кажутся ненужными. Зачем этот человек участвовал в убийстве моего брата? Он выдавал себя за моего друга. О чём мне ещё с ним разговаривать? Его нужно просто прикончить. Быстро и чётко и уйти, пока германцы не сообразили, что происходит. Сейчас я возьму глади, прижму Армене коленом и загоню клинок ему под рёбра. Мгновенная смерть. Прощай, друг. Когда я учился в Греции, я видел, как делают эллинский меч махайру, испытание меча. Греческие оружейники кладут меч плашмя себе на голову и двумя руками пригибают концы к плечам, отпускают. Если меч не распрямился до конца, это ошибка, неудачная работа. плохой клинок, тем более если сломался. А вот если меч распрямился, значит этот клинок достоин того, чтобы им убивали людей. Я опускаюсь на колени перед царём хирусков, моим лучшим другом и кладу меч на землю. Тусклый блеск металла. В отличие от махаеры, это простой глади легионера из мягкого плохого железа. Он гнётся, у него вытертая ладонями деревянная рукоять, но на щиту этого простого клинка несколько варваров. Почему-то мне кажется это важным. Простое оружие для непростого дела. Пора начинать. Пламя светильника вздрагивает. Проклятый свет лезет в глаза. Он желтый. Цвет предательства. Так, кажется, говорят. Вот ты, сволочь, Арминий. Сукин, сукин, сукин ты, сын. Скажи правду, говорю я медленно. Пожалуйста. Я очень тебя прошу. Зачем ты убил моего брата? Молчание. Молчание. Сукин сын, думаю я. Он поднимает голову и смотрит мне в глаза, открыто и насмешливо. Очень смелый Сукин сын. Я не убивал, говорит Армений. Ты многого не знаешь, друг. Друг. В этом мгновении он невероятно близок к смерти. Я зажмуриваюсь. И усилием воли пережидаю вспышку ярости. Друг, сука, друг. В какой-то момент любой мерзавец понимает, что смертен. Встреча лицом к лицу с собственной уязвимостью серьёзно сказывается на характере предателя. Он начинает говорить, умолять, предлагать варианты. Он рассказывает. Расскажи мне, предлагаю я мягко. А ты той мягкости Армения передёргивает Гая, пожалуйста, пусть твой центурион выйдет, говорит Арминий наконец. Это касается только нас двоих. Я кручу головой, позвонки щёлкают, раз, другой. Страшное напряжение не отпускает. Смешно. Предатель начинает придумывать невероятные истории, словно от полёта воображения зависит его жизнь. Что ж, послушаем, хотя меня трясёт так, что я могу убить его в любой момент. Армени словно читает мои мысли. У тебя хорошие люди, говорит он мягко. Я наклоняю голову на плечо и молчу. Думаешь, я хитрю и набиваю себе цену, говорит он. Нет, Гай. Когда я расскажу то, что знаю, тебе придётся убить своего человека. Он медлит и вдруг усмехается. От этой усмешки у меня холодеет затылок. Это касается чести семьи Диметрьев. Почему я должен ему верить? Я не должен. Мы смотрим в глаза друг другу. «Я ненавижу его так, что могу задушить голыми руками!» Голос сдавлен. «Тит, оставь нас наедине!» «Но...» — Центурион запинается. Я поднимаю взгляд. Пауза. Тит кивает. «Хорошо ли, гад?» «Я понял». Центурион убирает меч в ножны и выходит из палатки. Хлопает полок. «Мы остаемся наедине!» «Ярко горят светильники!» проклятый свет. Я вижу в глубине палатки стол, заваленный бумагами. Восковые таблички из тело, чернильницы и пергамент. На меня снова накатывает ярость. Этот сукин сын всю ночь работал, как цезарь, как мой брат. Только закричи, и я воткну этот клинок тебе под ребра. Ты понял меня, варвар? Если понял, кивни. Армения кивает. И Сейчас я дам тебе немного времени. Мы поговорим. Спокойно и без крика. Готов? Армини смотрит на меня, затем пытается улыбнуться. Я упираю клинок ему под ребра. Глаза Армини расширяются. И так начинаю я сначала. «Зачем ты убил моего брата?» «Я не убивал». Неправильный ответ. Я нажимаю на меч так, что острие клинка прокалывает одежду и кожу. Выступает кровь. Я ударю сильно. Один раз. Повторять не придется. Я готов. Держу меч одной рукой. Поднимаю ладонь, чтобы с силой ударить по навершию рукояти и вогнать глади в сердце, пробив царюхи русско в грудную клетку. «Друг мой варвар, Армини, мне жаль». считаю до пяти. Или ты говоришь почему? Или глаза Армения огромные. До него вдруг доходит, то, что я собираюсь сделать это серьёзно. Он не отрываясь смотрит на мою поднятую ладонь. Я и есть твой брат, кричит он. Что? Я моргаю. Это так нелепо, что я даже почти не злюсь. Хорошая попытка, варвар. «Пять, четыре, три, два...» «Меч занесен, еще мгновение, и...» «Воробей, — говорит Армении быстро, — он же у тебя, верно, Гай?» «Похоже, ты знаешь, о чем я говорю, — Армении поднимает голову. Ты уже говорил с мертвыми, брат?» «Один, — говорю я». Когда мы были детьми, многое было проще, даже наши драки или кто виноват в том, что произошло. Мне 11 лет. Я лежу на кровати. Белый свет пронизывает комнату, пахнет сеном и коровьим тёплым духом и моей болью. Вонь жирной мази, которой покрыты мои руки, перекрывает все запахи. И ещё пахнет страхом. Ожоги меня не пугают. Меня пугает другое. Тишина. В полной тишине из рук раба падает. Медленно, очень медленно. Глиня до кувшин. Разбивается. Я чувствую сотрясение пола, но самого удара не слышу. Медленно летят осколки. Брызги воды разлетаются по комнате. Кажется, все это не настоящее. Потому что ни одного звука я не слышу. «А может, я оглох?» «Иногда я вижу беззвучные сны и просыпаюсь в холодном поту. Мокрая спина, часто бьющиеся и тут же замирающее сердце. Нет, такие сны мне ни к чему. И уж тем более наяву». «Один», — говорю я, — «звуки исчезают». «Смотри, Гай!» — он почти кричит. В последний момент я успеваю двинуть рукой, и клинок, пробороздив по ребрам Арминия, втыкается в пол. Глухой стук глади дрожит и качается. Кровь. Я безразлично смотрю. Красное течет у меня по руке. Кажется, я порезался. Наплевать. Я сажусь рядом с Арминием. У меня нет силы. Совсем нет. В первый момент я думал, что рассмеюсь ему в лицо. Просто рассмеюсь. Пошёл ты где-то любезный, скажу я, потому что это чушь. Вместо этого я говорю: "Не верю". Сжимаю зубы, мотаю головой. Лучше не становится. Я что, поверил? "Смотри, Гай", говорит он, и разжимает ладони. В первое мгновение мне кажется, что там сидит кузнечик, зелёный с жёлтыми пятнышками. Но нет. Ладонь пуста. Где бы мне взять кузнечика, говорит Армени. Я молчу. Армени, улыбается Луци. Не знаешь? Ты слишком импульсивный. Смотри, гай. Время империи заканчивается, когда граждане вместо того, чтобы умирать за неё, армяне продолжают улыбаться, сидя в луже собственной крови. Я вздрагиваю, озноб пробегает по затылку, волосы встают дыбом, нанимают для этого варваров. Даже в собственной смерти мой брат нашёл бы что-нибудь смешное. И верь мне, Гай говорит Луций. Это он. Это мой старший брат. И он вернулся.